Глава третья. Мирон. Забудь. Ада убежала, а я так и стою, как полный идиот посреди парковки. Как забыть, если за четыре долбуных года не получилось? Взять и забыть сейчас? Когда снова смог увидеть, прикоснуться? Она сказала, что наркоманка, а этот чертов мажор на оранжевой тачке. Видимо, ее диллер. Сомнений никаких. Встретились на минуту, обнялись и разошлись. Как Ада посмела так впустую растратить свою жизнь? Молодая, яркая, умная, привлекательная, которую мужики боготворили и готовы были носить на руках. У нее же было все. Сжимаю кулаки до боли. Не может все быть так просто. Где-то точно есть подвох. Сажусь в припаркованную рядом тачку и набираю знакомый номер. «Андрюха, привет!» – делаю паузу. «Ты Аду Троицкую помнишь?» «А ты с чего ее вспомнил?» – напрягается друг. «Встретил». «Да какого черта?» – сразу срывается Андрей. «Что ей от тебя надо было?» «Небось узнала, что в гору пошел и решила к тебе в койку прыгнуть?» «Нет». От его предположений становится даже смешно. «Послала, как обычно». «Ну и хрен с ней, Мирон!» – вздыхает тот уже более спокойно. «Пусть лесом идет!» Сжимаю трубку сильнее. Знаю, Андрей хочет как лучше. Только у меня уже не получится остановиться. Я должен узнать все. Мне нужно увидеть ее еще раз. «Андрей, мне услуга нужна!» – говорю тихо. «Для тебя сделаю, говори!» «Узнай мне все о ней, где живет, с кем...» Все, что сможешь. Мирон, да твою ж мать! ревет Андрей в трубку. Тебе эта сука полжизни испортила, а ты все никак не успокоишься. Андрей, я взрослый мальчик, сам разберусь. Да ты во всем разобраться можешь, кроме нее. Мне нужно все, что найдешь, отвечаю упрямо. Через полчаса наберу, он скрипит зубами. Пробью по всем базам. — Спасибо, лучше тебя я, спеца, не знаю. — Еще бы! Андрей невесело усмехается. — Как она вообще, все такая же? — Да в том-то и дело, что нет. Я задумчиво вожу ладонью по рулю, и я хочу знать, почему. Завершаю звонок и откидываюсь на сиденье машины. — Ада, что же с тобой произошло, что ты до такого опустилась? Я же помню тебя совсем другой... Легкий, невесомый мотылек с ангельским лицом и сволочным характером. Ты не пропускала ни одной вечеринки, ни одного праздника». Было ощущение, что все, чего ты хочешь, это по максимуму вобрать в себя все возможные впечатления, как будто завтра твоя жизнь закончится и будет уже поздно. И есть только здесь и сейчас. Эти слова были вытатуированы на твоем теле и в полной мере подходили стилю твоей жизни. Ты брала, брала и брала. Парни сходили с ума и готовы были осуществить любой твой каприз. Вечные поездки, новые места. Каждый день десятки новых фотографий в Инстаграме. Ты пила жизнь большими горстями, упивалась ею. И что сейчас? Все закончилось? Надоело? Нет больше тех, кто готов тебе потакать? Не верю. Даже сейчас всего пара щелчков, и появится спонсор твоих грез. Даже долбанный дилер хочет тебя... Видел, с каким трудом он отлип от твоего тела. Я бы и сам сделал для тебя все, только раньше не было денег, а сейчас ты даже не попросила, хотя и видела, что могу. «Мирон, ну, я тут порылся», – Андрей откашлялся. но про нее очень мало и странно». Слушаю, я нетерпеливо размялся, полчаса ожидания в одном положении дали о себе знать, тело затекло. Короче, есть только адрес, где она сейчас живет. И в этот район тебе лучше не соваться. Только адрес? Все, Андрей затих. Исчезла, потом появилась. Видимо, живет тихо и скрытно. Данных о работе нет. Отчислений государству никаких не платит. На что живет и как, не знаю. В соцсетях ноль, старый профиль удален». Я, если честно, думал, она себе богатого папика нашла и катается с ним по миру. Я тоже так думал, но не похоже. Вспоминаю ее растрепанный вид. У нее точно никого нет сейчас, иначе выглядела бы Ада совсем по-другому. Сбрось адрес. «Сброшу», – пробурчал друг. «Если хочешь узнать больше, мне нужны еще зацепки». Он помолчал. «Узнать бы, куда она уехала». «Не знаю». В один день ее не оказалось на вечеринке, и все. Я искал, приходил к их дому, но он уже был продан. Соседи ничего вразумительного не рассказали. Оказалось, они вообще скрытно жили. «Знаешь», <кхм> — Андрей прокашлялся, — «если так вспомнить, то я о ней особенно ничего и не помню. А да если болтала, так в основном расспрашивала, о себе говорила мало и в общем». Я попробую поискать новую информацию. Давай, мне самому уже интересно. Пока. Вбиваю адрес Ады. Чертаново. Так себе район, конечно. Смотрю на карту. Высоченная высотка с больше, чем тысячи квартир. Муравейник. В таком легко можно затеряться при желании. Нажимаю на педаль газа и направляюсь к ней. Ада, я хочу знать твою тайну.